Год 1921 Вы думаете, что голод докучливая муха, И ее можно легко отогнать, Но знайте, на Волге засуха Единственный повод, чтобы не взять. Несите большие караваи На сборы голодной недели, Ломоть еды, отдавая, Спасайте тех, кто посидели. Волга всегда была нашей кормилицей, Теперь она в полугробу. Что бедствие грозно, И может усилиться. Кричите, кричите, кустам взяв трубу.